Предложение Серпилина было отодвинуть еще на два километра к северу разграничительную линию с соседом, так, чтобы правый фланг прорыва с самого начала охватывал эти высотки, не оставлял их вовне, а загребал внутрь. Серпилин вчера прикинулся это вместе с Бойко и артиллеристами, в черне спланировал, Сегодня с утра ввел в курс дела Захарова и, едучи сюда, помня характер Батюка, считал, чем раньше доложим, тем лучше пусть командующий фронтом почувствует себя причастным к этой идее с самого начала, с АЗОВ. Батюк выслушал внимательно, не перебивал, как любил это раньше вопросами, молча постояв уже не над картой Серпилина, а над своей, на которой был нанесен передний край соседней армии, он быстро оценил выгоды, которые все это сулило. Схватил суть дела быстрее, чем в былые времена. Серпилин отметил это про себя. Соблазн большой, оторвавшись от карты, сказал Батюк. Поработайте сегодня над этим вариантом, А я завтра посмотрю на местности и решу. Соображение вашего соседа справа тоже послушаю. Как-никак хочешь вторгнуться в его полосу, два километра у него отобрать. А вдруг он заявит, дайте мне хотя бы часть тех селенок, что Серпилину подкидываете, и я сам правей этих высоток ударю. Что тогда? Батюк усмехнулся. На это, конечно, не пойдем, растопыри пальцы, не воюем, но узнать соображение соседа следует. Тоже старый вояка. С вашего разрешения, прежде чем начинать работать, я сам к нему съезжу, — предложил Серпилин. Поделюсь тем, что вам докладывал, и участок вместе посмотрим. А то до сих пор все мои наблюдения с моих НП в чужую полосу без спроса не залезал. «Это можно», — сказал Батюк, и на минуту задумался. Предложение Серпилина казалось ему настолько разумным, что при взгляде на карту странно было, как оно не пришло в голову раньше. «Одно дело, ты только прибыл, ни разом во всем разберешься, а как предшественнику в голову не пришло». Думал все же с конца апреля. Направление удара выбрал верно, а подвинуть его еще чуть правее? Как подсказывала местность, разграничительные линии между двумя армиями помешала. Мыслим иногда еще этими разграничительными линиями, как будто они что-то незыблемое. А ее надо подвинуть, и все. Мысль, что он внесет в свое фронтовое решение этот корректив, с одной стороны, заметный, а с другой, все же не таких масштабов, чтобы все наново утверждать в ставке, привела Батюка в хорошее настроение. — А других предложений в связи с этим у тебя не будет? — спросил он Серпилина. — Не будет. — Это хорошо, — сказал Батюк. — А то я было подумал, раз прибавим тебе два километра справа, попросишь настолько же убавить слева. — Имей в виду. «За счет соседа справа расширяю, а за счет соседа слева полосу армии не сужу. Вся прибавка за твой счет». «Об этом не просим, Иван Капитонович», — сказал Захаров. «И при лишних двух километрах все равно остаемся богатыми». «Да, воевать теперь можно», — сказал Батюк. «И вы действительно будете богатыми» не сравнить с тем, что мы когда-то с вами имели, — он усмехнулся. — Тем более, раз наносите главный удар. И правого, и левого соседа грабим в вашу пользу. Левого еще ничего, а правого — догола. Он уж мне плакался. Потюк взял телефонную трубку и приказал соединить себя с командармом, которому хотел ехать Серпилин. «Сам ему скажи, что ты приедешь». И Серпилин понял и по его словам, и по его лицу, что Батюк твердо решил принять их предложение. А раз так, желает с самого начала взять все в свои руки, потому сам и звонит. «Здравствуй, Николай Семенович», — сказал Батюк, когда его соединили. «Твоего соседа слева сейчас пришлю». Поделиться с тобой соображениями и выслушать твои. Куда? А ты где сейчас? А батюк искоса глянул на карту. А он прямо туда, к тебе и поедет. Жди его. Когда? Батюк взглянул на часы. Сейчас 9.45. К одиннадцати тридцати будет. Ко мне ничего нет. После того, как встретитесь, позвони мне. Бывай здоров. Слушая все это, Серпилин внутренне улыбнулся. Сам за меня решил, и куда поеду, и когда выеду, и за сколько буду. Даже и не подумал спросить меня, хотя я и командарм. Ума война прибавила, а характера не изменила. «Он как раз там, где тебе надо, в лево-фланговой дивизии, в 305-й. Командный пункт Роща, южнее Дядькова». Батюк положил трубку. «Обедать не приглашаю. Время раннее. Вам не досуг, и у меня работа. Завтра у вас в корпусе или в дивизии пообедаем, если покормите. Приеду прямо с утра, к девяти». «Разрешите?» Серпилин приподнялся, подумав, что разговор окончен и надо прощаться. Но Батюк задержал его. — Погоди. Мне в десять ровно к начальнику штаба работать идти. Еще двенадцать минут имеем поговорить на вольные темы. — Вон как, — подумал Серпилин, — раньше у него этого не было заведено. Удобно или неудобно для дела, а считал, что все идти и все тащить должны только к нему, раз он первый. Это новость. Был вчера у вашего соседа слева. Дал ему разгон, сказал Батюк. А знаете за что? По тылам у него проехал. Кругом медали блестят. Чем от войны дальше, тем больше. А когда в двух его полках людей построил, вижу во всем строю, ни у солдат, ни у сержантов, наград нет. На двадцать человек одна. Стал спрашивать. Оказывается, больше половины давно воюют. А почему наград нет? Дело известное. Большей частью госпитали помешали. В госпитале награды не каждого офицера догонит. Что уж говорить о солдате. Но...